саната аллегра кон фуоко. саната весело с огнем. Припасы кончаются. Гречка вся вышла, рис остался. Я его не очень. Макароны, тушенки две банки, да банка маринованных огурцов. Хлеб давно кончился. Я блины пекла, но потом и мука. Все, Алис. А в душе еще полпачки подкинула. Но у этих не дал и так почти ничего не осталось. Мишка Дегель два раза приходил. Первый раз зайца мне принёс, второй раз птицу какую-то. Тетерев? Глухарь? Вообще по нам виде не поняла. А зайц-то был тощий-притощий. Одни муслы, как у старой лошади. Ему самому жрать нечего. Зима, ни травы, ни что они ещё едят, не знаю, ни грибов, только если корку пожевать. Старые песни на новый лад, но поезд мчит меня в июньские морозы. Через неделю лета по календарю, на улице минус десять. Всю Европу замело. В Голландии замерзли каналы, можно снова по ним на коньках кататься. Это из новостей России-24, правда, теперь они называются «Сидим дома-24». Я телек иногда хожу Гулькиным смотреть, нечасто. Все одно и то же крутят. Но надо же руку на пульсе держать. В городах введено распределение продуктов, талонная система. Язык просто не повернулся карточный назвать. А так все хорошо. Заболевшие выздоравливают, новые больные занимают их место. Построены огромные тысячекоечные больницы, открыты быстросборные военные госпитали. Обсервации, куда запирают на карантин подозреваемых в тайном обладании заразой. Мобильная амбулатория мотается по селам и весе. Тестирует на его величество вирус всех и вся. Статистика сбивается с ног, вычитывая зараженных бессиптомников, и палит свои цифровые мозги, решая, куда их определить – к больным или здоровым. Железнодорожное сообщение свернуто в целях нераспространения вируса. Только товарники мотаются туда-сюда. В связи с необычными погодными условиями, посевная откладывается на неопределенный срок. Не будет посевный – урожай-то откуда? Но про это не говорят. Зато про запасы, закрома Родины, что, дескать, ломятся, не забывают сообщить. Нефть никто не берет. У нас. У американцев чего-то берут. Видать, американцы убедительнее предлагают. А наши их за это обзывают расшатывателями мировой системы. То есть той системы, что, собственно, ими, американцами, создана В чем претензия? Сами создали, сами расшатывают. Чем я тебя породил, тем я тебя и убью. Надо на охоту идти. Самой. Не ждать, что добрый дяденька принесет. Вот доедим птицу неопознанную и пойду. Пошла. Лыжи, яктаж, ружье. Уверенный и ровный взгляд бывалого охотника. Без этого антуража выходить первый раз нельзя. Шуба и шиншиллы армейским ремнем подпоясана. Шубу мне Леся подарила. С барского плеча. А то я в оседнем своем полупередничке подмерзать стала. «Это?» — говорит. «Капсульная коллекция Фенди была 2010 года». С размерчиком не угадала. Велика оказалась. Обратно отсылать. Возиться лень была. Другой заказала. Я, как Бунша в образе Грозного, сдвинув брови. «За чей счет весь этот банкет?» «Ну, странно же. Заказала шубу, которой цена десятки тысяч евро, а не подошла, просто в угол ее бросила. Правда, что ли, из своего подземелья будущем в розницу приторговывала?» А она, скосив глаза к носу, врать начинает. «Да Вадька мне купил. Он там что-то мухлевал с картами и счетами, я не знаю». Ага, не знает. Не знает вещи о Кассандре, что братится ее хакер. Но теперь-то уж все равно. Нет интернета, и хакеров смыло. Больше не прибарахлишься. До нашего историю из прошлогодних коллекций, девочка. А мне шуба в самый раз. Только она размахастая такая, для братвеев. Не для полиса на лыжах топать. Вот пришлось перепоясать ее винтажным ремнем из коллекции «Советская армия, 1988 год». А вот я в лесу и озираю заснеженные окрестности в поисках потенциальной дичи. Первым в поле моего прицельного зрения попал Вадька. Малорослик Бильбо в ватнике и на лыжах. Новое путешествие туда и обратно. Гулькины меня подкарауливают. шага ступить невозможно. На охоту собралась? Чё спрашивает, сам же знает. Для поддержания светского разговора это на него не похоже. Я сколько тут живу, от Васьки почти ни слова не слыхала. — Нет, — говорю, — на прогулку. Для Амоциону. — Аппетитно гулять. А ты? Тоже гуляешь? Он ничего не ответил, но пристроился рядом. Топаем. Хрусть-хрусть по снегу. И вдруг Вадька спрашивает. — Знаешь, для чего вирус? — Смотрите, кто заговорил. А постановочка вопрос — для чего? Не почему, а для чего. Прямо сразу великие цели начинают проглядывать сквозь туман теории заговоров. Он бы еще сказал, из каких побуждений. Плечами пожала. Откуда мне знать? А он. Ты про скачок в эволюции человека слыхала? Ой, а кто и чего только про этот скачок не слыхал? И про то, что гоминиды, выйдя к морю, перешли на рацион из устриц, трепангов и ракушек святого Якова. И от омеги-3 у них мозги поперли, как на дрожжах. И про мутировавший ген, что дал возможность нашим предкам бегать по Африке, как казуары, и разбежавшись, они предки махнули в Европу. И про детский трупик из пещеры Малапа, которая дескать, и есть то самое утраченное звено нашей эволюции. Ну и про Лехину теорию с кошками, неподтвержденной наукой. Зато самую близкую мне лично. Так что слыхала, не сомневайся. Все перечисленное я сразу в адьке озвучила. «Ага», — говорит. «Молодец, подкованная. И Леха твой молодец. Только он не с того конца подошел. От кошек плясал, самое главное упустил». «Это что же он упустил?» Спрашиваю, даже как-то обидно за кузена стало. Раньше Лехина теории не особо значение придавала. Мало ли, напридумывать можно, но, услышав критику, сразу ополчилось. Тоже мне спец по антропогенезу нашелся. Они нас тогда действительно подрихтовали. Как ты выражаешься? В первый раз. А теперь второй этап пошел. Перестройка человечества. Вирусом, что ли? Ну? Зачем? Плеча им пожал. Все, лекция закончилась. Спасибо за внимание, товарищи. Погодите-ка, а вопросы лектору общества знания задать? Вадька, ну ладно, допустим, кому-то дело до нас есть. Допустим, мы лабораторный материал. А дальше-то что? Вылепит годную для чего-то расу, лишние отсеются и... И явятся. Кто явится? Кураторы. Обалдеть! Классная перспектива! Главное, можно ни о чем не беспокоиться. Либо вирус тебя сметет, либо перестроит. И тогда встречай своих кураторов мышь геномодифицированная. Прошли мы с Вадькой еще метров пятьсот. Лесок кругом, пусто, никого не видать. И опять мне голову мысль щекотит. Зачем все-таки он за мной увязался? Поделиться своими взглядами на наше будущее? А чего прямо сейчас? В тишине и покое под чаек нельзя было? Или все же собирается мне охоту испортить? А это так, для поддержания разговора? А что, разгонит все зверье, они ж его слушаются. Угадала. «Постой-ка!» — говорит. Мы остановились. И тут из-под ёлки вылез заяц. Прыгнул пару раз, на задней лапке поднялся, носом покрутил и в нашу сторону двинул. Не уверенно как-то. Пару раз скакнёт и застынет. Потом снова скок-скок. Смешно так прыгает. Попка кургузая выше головы. До самых Вадькиных валенок доскакал. Вадька его за уши поднял. «Смотри, какой красавец!» А красавец-то ледащий, костлявый, наполовину перелинявший из белого в серое. На шее клок шерсти выдран, кожа голая торчит. Видно, кто-то уже пытался его слопать. Вадик его на руку, как кошку, взял и морковину вял ему в морду суну. Заяц захрупал. Как морковка закончилась, он зайца на снег отпустил. Тот скакнул пару раз в сторону и опять столбиком стал Глазом на меня косит. «Давай стреляй, Танька! Чего стоишь-то? Стреляй! Видишь, он ждет!» «Дурак ты, Вадька!» — говорю. «Совсем дурак! Никаким куратором тебя не переделать!» Развернулась и домой почапала. Испортила охоту. «Как я буду стрелять в зайца, который только что у меня перед носом морковку, как ребенок, хрумкал?» кто тот мне под землю не полезла. И на следующий тоже. Обиделась. «Ну вас к черту, мутазоиды лесные!» И леса мне вашего не надо, и телека, и душа. Ничего мне от вас не надо. Хотя душа, конечно, жалко. Цивилизация. Я в табор потопала. С Дегелем на охоту пойду. С ним нам обычные звери попадутся. Ни прикормленные, ни ручные, дикие. Члены пищевой цепочки. Моей и кисельдиной пищевой цепочки. Спиридонова племя не жировала. Жили за счет леса и озера. Превращались первобытных охотников. Дичь, рыба из лунок, хлеб пекли сами. Барол наладил бартер с теми самыми мужиками, что пытались устроить цыганам Кузькину мать. Меняли битую птицу на муку, молоко, яйца, но деревенские не на мясо польстились. Спиридон их другим взял. Он устроил церковь. Здесь по деревням ни одного храма не было за всю советскую власть и до сих пор. Только в городе. А там теперь шлагбаум, кордон, и церковь закрыта. «Куда народу податься?» А на самом берегу озера кто-то из местных начал баню строить. В прошлом году еще, до того, как грохнуло, сруб сложил, а больше ничего не успел. И вот отец Спиридонса товарища этот сруб достроили. Но не до задуманной бани, а до церкви. Ну, не то, чтобы уж церковь получилась, скорее часовня. Но все как положено. Что-то вроде куполочка, крест. Даже билиндрясами резными украсили. Из противоположного берега ее хорошо видать, а там дорога на Перепоево. Местные увидели и явились. Из всех окрестных деревень потянулись. Из Синюхина, Акоськова, Ширнутова, Овинища и Самозваного. Теперь уже не к цыганам с дубьем, теперь они к Богу пришли с молитвой. Опять же, люди в деревнях мерли, не всегда вирус виноват. Разные есть поводы, чтобы помереть. А попа, чтобы соборовать, отпеть не было. И за этим шли к отцу Спиридону. Ему даже транспорт подогнали для пущей мобильности. Снегоход. Штука дорогая. Где взяли, не сказали. Потупившись, разводили руками и бормотали что-то про райпотребсоюз. «Украли?» — гаркнул поп. «Прокляну!» как можно, батюшка!» Маркиз Коробецкий райпотряхнул малеха. Там у них свои подвязки, нам знать не надо. Яму, тендрыкаловку эту и подогнали. Явоная техника. Он грит батюшки отгоните. Ну мы и отогнали. Коробецкий — здешний царь и бог. Его маркизом в честь маркиза Карабаса прозвали. метка Нулевые скупил он тут почти все земельные паи, фермы и коровьи стал держать, луга косить на сено, водонапорки на баланс взял. В общем, унаследовал совхозное развалившееся хозяйство. Вот что не ткни, чье? Все как мультики. Маркиза, Маркиза, Маркиза Коробецкого. Как город закрылся, затворился сам в себе упертым раскольником. Коробецкий вознесся. Он теперь единственный власть на районе. Райпо лавочки закрывает. Коробецкий свои автолавки пустил по деревням. Работу людям дает, а заработок какой-никакой. Дрова опять же. Кому обращаться? К маркизу. В общем, как всегда, кому пандемия, кому мать родная. Посопев и собравшись с духом, мужики выставили Спиридону предъяву. Их, мол, воровством попрекает, а сам-то позволяет чужие дома занимать. Без спроса. Разве ж это не воровство? Грех ведь? Поп головой покивал. Что без спроса, то грех. Мой грех. Но ведь попустил Господь. Мы эти дома пустыми заняли, никого не выгнали, свои дома в городе оставили. Может, и там Господь попустил их занять. Может, и в наших домах сейчас кто живет. Так что не воровство это. Флуктуация собственности в эпоху апокалипсиса. Временная. Так откуда ж временное, а если апокалипсис? Не впадайте в грех уныния. Любой конец света есть начало нового света, новой эпохи. Вот ведь завернул Спиридон. Без пол-литра не въедешь, но мужики умиротворились. Охота у меня опять не задалась. К моему приходу она как раз закончилась, и возле голубого домика Мишка Дегель разделывал зайцев. Быстро и ловко спускал он с них шкурки. Вокруг крутились дети и собаки. Малышня выпрашивала хвостики и лапки. Собаки хоть чего-нибудь на зубок. Накатанюха, забирай тушку. Хорошо, что пришла. Мне тащиться за семь верст ненадобно. не, не даром не возьму. Вот на чай сменяю. На чай? Чай — это баска. Чай годится. Это игра такая. Где пачечка чая, а где целый заяц. Кило на два с хвостиком мяса. Но бартер – дело святое.